глава сорок Марис. день после убийства господин министр это не первое громкое убийство в центре риги ощущение что мы возвращаемся в девяностые что в вашем ведомстве делается по этому поводу нет никаких оснований говорить о девостых прежде всего нам удалось почти полностью искоренить коррупцию внутри полиции все преступления тщательно расследуются К сожалению, не так быстро, как нам и всему обществу хотелось бы. Что касается вчерашнего происшествия, полиция рассматривает три версии. Это профессиональная деятельность, заказное убийство по иным мотивам, не связанным с профессиональной деятельностью, или в результате ограбления. Пока наиболее вероятной выглядит последняя версия. Убитый в прошлом был известным спортсменом, и в случае ограбления мог понадеяться на собственные силы, и оказать сопротивление, чего никогда не следует делать в подобных обстоятельствах. Мы делаем все возможное. Уверен, что вероятность подобных происшествий была бы намного ниже, если бы министерству выделялось больше средств на техническое оснащение. К сожалению, мой предшественник уделял мало внимания этому вопросу. Необходимо срочно увеличить число видеокамер и свести их в единую сеть, и зарплата полицейских. Моррис выключил радио. Они все еще стояли на обочине с выключенным мотором, и в машине становилось холодно. Сандра плотно обхватила плечи руками и сжалась в комок. «Надо вернуться в Ригу». «Надо», — согласился он. «Тогда почему мы стоим?» «Извини, я...» «Я понимаю, что ты не в том состоянии, но ты должна знать, это важно». «Важно что?» Когда мы вернемся, полиция может ждать прямо возле твоего дома. Для них ты сейчас подозреваемая номер один. Что? Но я... Ты его жена. По брачному контракту все имущество переходит к тебе. У тебя есть мотив и нет алиби. Кроме... Кроме того, что я была с тобой. Именно. В странном месте, на хуторе, без средств, связи, в одной комнате. И в одной постели. Для них это заманчивая версия, резонансное убийство, которое раскрыли по горячим следам. На самом деле исполнителем мог быть любой залетник, который уже покинул Латвию. Скорее всего, его никогда не найдут, как бы полиция не надувала щеки. В 99% случаев не находят. Поэтому все силы бросят на поиск местных, а ты здесь под рукой. Конечно, версию еще надо доказать, но если она просочится в масс-медиа, она просочится, в этом можно не сомневаться, то и тебя, и меня будут просвечивать рентгеном насквозь с головы до пят. Это при том, что наше алиби поддерживает друг друга только в том, что было потом. В момент, когда это произошло, мы оба находились в Риге неподалеку от места убийства. Перед убийством я встречался с твоим мужем. У нас обоих хватило бы времени добраться до твоей галереи. Но мы не совершали ничего. Черт, черт, черт! Все в один миг. Мы не должны были. Это я виновата. Ты ни в чем не виновата. Ни в чем. Он притянул к себе ее мокрое от слез лицо, и она доверчиво прижалась к его плечу. И теперь, что бы мы ни сказали, получается, мотив есть у нас обоих, давай вернемся на хутор. Никто не знает, где нас искать. Поживем там неделю или две недели, месяц, пока все не уляжется, а потом... Подожди, слушай меня внимательно. Прятаться — это значит признать себя виновными, и мы не сможем прятаться вечно. Мы не виноваты в том, что произошло. Тебе ничего не грозит, кроме не самых приятных допросов. Я найду для тебя адвоката. У нас уже есть адвокат. У нас? Я хочу сказать, Янис его очень ценит, ценил. О боже, это никак не укладывается в голове. Он улаживал все наши дела. И ты хорошо его знаешь. Но не то чтобы. Обычно они с Янисом закрывались в кабинете. Один раз он оставался на ужин. Он такой приятный человек. Не уверен, что он подойдет». Ты не знаешь, что их связывало на самом деле и какую сторону он займет. Я дам тебе адвоката, которому ты можешь довериться. Он проинструктирует, как себя вести, и будет с тобой столько, сколько потребуется. Только запомни главное. Кроме него ты больше никому, ни полиции, ни журналистам, вообще никому не должна отвечать ни на один вопрос. У тебя есть такое право. Никаких комментариев. «Любое твое слово, может быть, ну, ты понимаешь». Она согласно кивнула и еще крепче вжалась в него. Я поняла. «А потом?» «Мне надо сделать один звонок. Ничего, если я выйду из машины. Я просто не смогу сосредоточиться, а если ты будешь рядом, и мой собеседник это сразу почувствует. Только не обижайся, ладно?» «Это твой автомобиль». Морис достал из железного ящика свой обычный смартфон, включил его и выбрался наружу. В небе по-прежнему сияло солнце, воздух потеплел, туман понемногу рассеивался. По шоссе прошла колонна грузовиков в сторону вн Вэнспилса. За ними неспешно прокатил мелькающий многочисленными огоньками комбайн. Легковые машины и микроавтобусы большей частью катили в сторону Риги. Жизнь продолжалась обычным порядком, только не для него и не для Сандры. Он выбрал в списке имен нужное, нажал на кнопку вызова и начал считать гудки. Илза взяла телефон на третьем. «Ты сегодня рано. Я звонила тебе вчера. У тебя был отключен телефон. В прошлый раз я тебе сказала что мне надо подумать. Я подумала Это полезное качество». когда оно приводит к правильному результату, который, как я понимаю, зависит не только от меня. Если ты о собеседовании, я готов. У меня сегодня свободный день. Время назначаю не я. Понимаю, но мне поступило еще одно предложение. Если сегодня у меня не будет ясности, завтра мне придется уехать, возможно, на неделю или больше. Когда он вернулся в машину, Сандра смотрела на экран смартфона. Она с надеждой подняла на него глаза. «У меня уже с десяток неприятных звонков и сообщений по WhatsApp, в том числе от матери Яниса. Не отвечай никому, пока адвокат не передаст от меня сигнала Будем держать связь только через него. Возможно, я нашел решение. Но мне нужно время. Хотя бы до вечера». Он запустил движок и направил машину в сторону Юрмалы.